и сел на стул рядом с Мимекой. «Как угодно», — сказал Хеллстром. Джанверт взглянул искоса на женщину. Она сидела, сложив руки на коленях, глядя на тарелку в молитвенной позе. «Святая невинность, прости, Господи», — подумал Джанверт. «Ничего, мы тобой займемся. И если попытаешься улизнуть...» Как твой друг, я от тебя пристрелю. О последствиях позаботимся потом. Я даже в ноги целиться не буду. — У нас сегодня свиные отбивные, — сказал Хеллстром. — Вы уверены, что не будете есть? — Да, ради вашей и своей жизни, — сказал Джанвард. — Особенно моей. Он посмотрел настороженно на заскрепевшую кухонную дверь. крепче сжав рукоятку пистолета. Пожилая, седовласая женщина с темно-оливковой кожей и поразительно живыми голубыми глазами вошла в дверь. Ее морщинистое лицо искривилось в улыбке, когда она посмотрела вопросительно на Хеллстрома. Джанверт переключил свое внимание на Хеллстрома, заметил странный молниеносный знак очевидно предназначенной этой старухе. В то же время Хеллстром обменялся многозначительным взглядом с женщиной, сидящей рядом с ним. «Что это вы там делаете?» — спросил Джанвард. Хеллстром заметил, что Джанвард смотрит на его руку и устало перевел взгляд на потолок. «С Джанвардом трудно будет иметь дело, если они не уговорят его поесть. много вещей надо было сделать, а Салда слишком молод, чтобы можно было на него во всем положиться. Ну, конечно, старшие ему могут посоветовать, но у Салда развивалось упрямство, с которыми ему еще придется бороться. Салда может и отказаться от советов лучших умов муравейника. «Я задал вопрос», настаивал Джанверт, наклоняясь в сторону Хеллстрома. «Я прошу моих помощников помочь мне вас успокоить и уговорить присоединиться к трапезе», сказал Хеллстром усталым голосом. «Купится ли на это Джанверт?» «Черт-то лысого!» — отрезал Джанверт. Он взглянул на пожилую женщину. Она все еще стояла позади Хеллстрома, одной рукой придерживая открытую дверь в кухню. «Почему эта старая ведьма не скажет ни слова?» собирается стоять здесь пока кто-нибудь не скажет что ей делать очевидно так оно и было молчаливая сцена затянулась правильно ли я рассудил спрашивал себя фелстром дать ли знак продолжать как было условлено какого черта они ждут думал джанверт Он вспомнил упоминания Перуджи о молчаливых женщинах, изучающих трудный диалект. Старая ведьма что-то не слишком смахивает на актрису. Ее глаза сохраняли яркость и настороженность, но в постановке плеч в том, как она придерживала дверь, угадывалось терпение. «Надо рисковать», — решил Хеллстром. Он нарушил тишину. «Мисс Найлс, принесите, пожалуйста, две порции мне и Фэнси. Мистер Джанверт не обедает». В то же время, маскируя жест почесыванием головы, он дал знак «Продолжать». Слова для мисс, являвшейся бесплодной женщиной, умеющей исполнять только эту работу, были бессмысленным набором звуков. Она прочитала сигнал и, кивнув, ушла в кухню. Джанверд все сильнее чувствовал аппетитные запахи, доносящиеся из кухни, и начал сомневаться, не поступает ли глупо. Ну, разве могут они осмелиться отравить его? Ну, конечно, верить им нельзя, но... Да, они могли отравить его. Хотя тщательное приготовление к обеду несколькоскоко его озадачили. Хелстром должен был знать о смерти Перуджи.